Глава двадцать первая Рука Кастила соскользнула с моей шеи, и я ощутила изумление, которое пронеслось по нему. Мне даже показалось, что он уронит стакан с виски. «Ты серьезно?» — Киран закрыл толстый том. «Не может быть. Это правда», — подтвердил Джаспер. В воздухе сгустилось терпкое замешательство. «Как такое возможно, что никто этого не выяснил?» — спросила я. Что, не предпринималось попыток пересечь горы или поплыть морем на корабле?» местоположение положения Элизиума скрывают не только слова». Наклонившись вперед, Джаспер уперся руками в согнутые колени. «Элизиум хорошо защищен из суши и с моря». «Итером, как туманом в горах Скотас», — предположила я. Джаспер кивнул. И мой сын и Кас знают, что у побережья иллюзиума море слишком бурное для плавания кораблей. Дело не только в бурном море. Рука Кастила вернулась к основанию моей шеи, и его пальцы начали медленно размеренно ее поглаживать. Если кто-нибудь приблизится настолько, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь окутывающий берег туман, подводные скалы могут развалить корабль в считанные минуты. Точно так же туман с гур Скотес защищает побережье Атлантии со стороны моря Страуты и с моря Сейона. «В юности мы с кастилом однажды попытались», — сказал Киран. «Мы подвели корабль как можно ближе к берегу, чтобы проверить, обитаема ли эта земля. При этом мы чуть не пошли ко дну». «Это потому, что вы оба идиоты», — заметил Джаспер, и я вытаращила глаза. кастил сделал большой глоток виски. «Не могу с этим поспорить». «Погодите», — я нахмурилась. «Море Страут омывает Атлантию. Я думала, что горный хребет Скоттас продолжается дальше в море и...» «Тянется до края света?» — закончил за меня Кастел. «Нет. Вот почему туман такой густой. Кажется, что за ним скрываются горы, но так нужно, чтобы никто не пытался туда сунуться». Я слегка покачала головой и переключилась на другое. «А что насчет путешествия через горы?» «Горы Никтаса невозможно пересечь ни атлантианцам, ни смертным. Не забывая о тумане, это смертоносная магия». Джаспер перевел светлые глаза сына на принца, а затем на меня. «Возможно, ты единственная, кто может пересечь горы». кастил посмотрел на меня, и его губы изогнулись в слабые улыбки. «Просто ты особенная». Я проигнорировала его. «Значит, он вызывает галлюцинации, как и туман в Скоттас?» «Нет», — рассмеялся Джаспер, качая головой. «Магия в этих горах душит любого, в ком не признает бога». Я разинула рот. «О, ладно, это слишком». Я начала накручивать на руку пояс халата. «Но я потомок бога, не бог. Это далеко не одно и то же». Джаспер поднял брови. «Вряд ли мы точно знаем, кто ты, но мне очень хотелось бы знать». Я закрыла рот, потому что он был прав. «Тогда как кому-то удалось пробраться в Элизиум и достать нечистоты?» вернул нас к прежней теме Кейран. «Лишь немногие знают, как обойти горы». Джаспер откинулся назад и положил ногу на ногу. Мы все ждали от него продолжения. Ожидание затягивалось. Я уставилась на него. «Вы нам расскажете, как?» Джаспер долго изучал каждого из нас и, наконец, остановился на Кастеле. Твой отец отец-матери убивали, чтобы сохранить местонахождение Элизиума в тайне». Его голос был тихим и холодным, как падающий снег. «И я тоже». Кастел слегка склонил голову на бок, а его рука застыла на моем затылке. «А я не прочь убивать, чтобы выяснить правду». По моей спине пробежал холодок, а Джаспер ухмыльнулся, либо не обратив внимания на угрозу, либо не поняв, что означает ровный тон его голоса. Когда Кастел так говорил, то становился кровожадным. «Не думаю, что есть необходимость в убийствах», — рискнула вставить я. «Здорово слышать от тебя такое», — заметил Кейран. Я резко повернула к нему голову. «Я стараюсь смягчить ситуацию». Кейран фыркнул. «Что здорово! Так это то, что вы убивали, чтобы сохранить местоположение страны богов в тайне», — сказал Кастел. «И тем не менее незримые, похоже, нашли путь в Элизиум. Конечно, если только где-то не стоит ведро с грязью из Элизиума, о котором я не знаю». «Не думаю, что где-то стоит ведро грязи», — ответил Джаспер. «Его глаза блеснули весельем, которое просочилось от него ко мне». Большинство даже не представляют, как пользоваться такой магией, разве что самые старые из нас. Могу предположить, что незримые узнали об этом, когда были более многочисленны. Должно быть, они хранили записи об этом. Полагаю, кроме тебя и моих родителей знал Алластер. Кастел провел рукой вниз по моей спине. Джаспер кивнул. «Кто еще знает?» «Очень немногие из ныне живущих». Джаспер провел пальцем по щетине на подбородке. Думаю, Хейса знает, и Доминик, еще один из командующих. Я его помню, один из самых старых первичных, сказал мне Кастил, поднимая стакан и переводя взгляд обратно на Джаспера. Он сейчас в бухте Сайона? Он в Ивай-Эмоне, насколько мне известно, или неподалеку от столицы, пояснил Вальвен. Полагаю, Вильгельмина знает. Кастил поперхнулся в виски, а я разинула рот. Джаспер прищурился. «Ты в порядке?» «Погоди». кастил опять закашлялся, на глазах у него выступили слезы. «Погоди секунду. Вильгельмина? Что за Вильгельмина?» Джаспер нахмурился в недоумении. «Ты не знаком с Вильгельминой?» «О, боги! Не может быть!» «Как ее фамилия?» — уточнил кастил «Только не говори, Коллинз, пожалуйста, не говори, Коллинз. Повторяла я снова и снова, а отец Кирана уставился на кастила так, словно тот сошел с ума. «Кажется, Коллинз». Моя челюсть отвисла. «Проклятье! Теория кастила оказалась верной. Мисс Уилла — атлантианка». Поверить не могла. «Погодите. Это означало, что она живет здесь, в Атлантии?» «Ого! Если так...» то у меня к ней куча вопросов». «Как я слышал, она в Эвэймоне или в Эгея?» — ответил Джаспер. Кастел медленно повернулся ко мне. Его губы изогнулись в улыбке, достаточно широкой, чтобы появились ямочки. «Не могу сказать, что знаком с ней лично, но Поппи...» «Я никогда ее не встречала», — практически прокричала я и, повернувшись, пихнула его в бедро. «Ой!» Кастел отклонился от меня, потирая ногу, и рассмеялся. «Что это с вами?» — поинтересовался Джаспер. «Видимо, это та Уилла, которая вела дневник о сексе», — со вздохом произнес киран «Это любимая книга Поппи или вроде того». Я повернулась к Вольвену, а кастил издал сдавленный звук. «Это не моя любимая книга». «В этом нет ничего постыдного», — сказал Кейран, равнодушно пожав плечами, но я уловила от него сахарное веселье». «Книга о сексе?» — повторил Джаспер. «Я сейчас под землю провалюсь». Кейран кивнул. Кас недавно говорил, что, возможно, Уилла атлантианка, потому что...» «Ладно, перебила я прежде, чем Кейран или Кастел начнут развивать эту тему. Сейчас ничего из этого не важно». «О, я не согласен». Кастел поставил стакан на маленький стол у дивана. «Уилла первичная?» Или из какой-то другой линии? И ты понятия не имел, что мисс Уилла Коллинз популярна в Солисе как биограф определенных аспектов собственной жизни?» «Боги, сейчас я их всех ненавидела, а себя еще больше за то, что хотела знать ответы». «Полагаю, она из линии перевертышей», — ответил Джаспер, наморщив лоб. «Хотя порой у меня возникали вопросы». «Но нет, я об этом не знал. Однако теперь, если подумать, это многое объясняет». Киран изогнул губы, а кастил принял заинтересованный вид. Я подняла руку и сказала. «Почему она может знать об Элизиуме?» «Потому что Уилла стара», — пояснил Джаспер. «Она самый старый перевертыш из всех, кого я знаю. Она одна из атлантианских старейших». «Сколько лет самому старому?» — подтолкнула я. Он поднял бровь. «Почти две тысячи лет». «Что?» — запнулась я, подумав о Целиане Лаоне, который, как утверждалось в истории войны двух королей и королевства Солис, прожил свыше двух лет. «Это обычно? Жить так долго?» Джаспер кивнул. «Во времена мира и процветания, да». э да, вольвены могут жить так же долго», — добавил Кейран, прежде чем я спросила. У меня ум за разум заходил. Я помыслить не могла, что можно жить так долго. За такой срок все на свете может надоесть. Я подумала о теме книги Уилла и решила, что, возможно, это многое объясняет. Я потрясла головой, надеясь прояснить мысли. «Она может делать то же, что мог Янсен? Принимать чужой облик?» Джаспер покачал головой. «Нет, Янсен был...» «Боги, должно быть, он был последним из перевертышей, способным на это». «Как не ужасно, но я испытала облегчение». «А кто такие старейшие в Атлантии?» «Что-то вроде совета, который помогает править королю и королеве, если необходимо», объяснил Кастел, легко потянув меня за косу. «Обычно их никогда не созывают, если только не нужно принять важное решение». Полагаю, последний раз они собирались, когда Малик попал в плен. По нему прокатилась волна острого страдания. Когда это произошло, меня не было в Эвээймоне, и я находился здесь. Он был здесь, восстанавливался, пытался по частям собрать себя заново. У меня заныло сердце. «Можешь не сомневаться, их уже созвали». Тон Джаспера был сухим, и у меня внутри все перевернулось. «У тебя будет возможность расспросить Уиллу о книге, про которую вы говорили». «О боги! Хотя у меня к ней куча вопросов, не уверена, что смогу поддерживать беседу, потому что буду думать о нечестивых поцелуях и развлечениях вчетвером. Но мне не придется на этом сосредотачиваться, потому что я прекрасно знала, почему созвали совет. Из-за моего прибытия и всего, что случилось». «Как бы мне не хотелось услышать побольше о миссу Уилле, у нас есть более насущные вопросы», — заявил кастил удивив меня. «Как можно попасть в Элизиум, если нельзя сделать это по суше или по морю?» Джаспер ответил не сразу. «Ты же понимаешь, что мог бы узнать об этом, когда займешь трон?» Он на миг задержал на мне взгляд, и я поняла, что он имеет в виду, что кастил узнает, когда я приму корону. «Горы Никтаса пересекать не нужно. Нужно пройти под ними». Кастел катила ледяная волна удивления. «Система туннелей?» Джаспер кивнул. «В Элизиум ведет туннель из Авеэмона. Если, и это большое если, если ты знаешь, как в нем ориентироваться». Проклятие, проворчал Киран, почесывая голову. После лет блужданий по туннелям мы могли оказаться в стране богов». Меня поразило странное совпадение. Кастил и Кейран все детство пытались составить карту туннелей и пещер, и все это время они могли увести Касса прямиком в страну богов. Неужели его или его брата тянуло туда? Если так, то не было ли это божественным вмешательством? На следующее утро я много времени провела под душем, проверяя, как долго вода будет оставаться горячей. Ощущение теплой воды, барабанищей по коже и смывающей мыльную пену, было слишком волшебным, чтобы торопиться. Казалось, душ не только очищал тело, но и уносил липкое смятение, которое мешало видеть сквозь все шокирующие открытия. Возможно, это была всего лишь игра моего воображения, но к тому времени, как я заставила себя закрыть краны, Я чувствовала, что могу смело встретить все, что готовит сегодняшний день, что ждет меня в Атлантии. Может, мне помог не только душ, но и долгие часы крепкого сна, которому я посвятила почти весь вчерашний день. А может, дело в прошлой ночи, когда после ухода Джаспера Кейран захотел обсудить систему туннелей. кастил занял место Кейрана, и весь разговор держал меня в объятиях. Я изумлялась, как много они знают о туннелях, и все еще помнит разницу между подземными горными породами и запахами в разных туннелях. Я лишь недолго побывала в том, что вел в заросшую сиренью пещеру в пределе Спесы и в другом под Новым пристанищем, где видела высеченные на стенах имена погибших от рук вознесшихся. На ту стену нужно добавить еще так много имен. Но пока они говорили, я не могла избавиться от ощущения, что какое-то пророчество все же существует если почти никому не известно что элизиум находился за горами тогда разве невозможно существование пророчества о котором никто не знал или я сравнивала несопоставимое я не знала прежде чем Кейран ушел я спросила о во вольвенке которая должна была патрулировать стену ее нашли по другую сторону стены на нее напали сзади рано и падение со стены серьезно покалечили или убили бы смертного Но, по словам Кейрана, который наведался к Вольвенке перед возвращением к нам с книгой, она восстановится через день или около того. Для меня было огромным облегчением узнать, что вольвены и другие участники битвы с гирмами не пострадали серьезно. Это помогло мне успокоиться. А еще помог сладкий поцелуй Кастила, когда я проснулась утром. Его глаза, как озера теплого золота, когда он смотрел на меня. Перед тем, как уйти в душ, он сказал, что отец позвал его, потому что беспокоился. Ему не нравилось, как они расстались в храме Сайона. Я была рада, что они хотя бы немного прояснили отношения перед появлением гирмов. Еще я рассказала, как могу общаться с Кейраном. кастил он воспринял мои новые способности так же, как и все остальное. С любопытством, благоговением, без малейшей тревоги, и это помогло мне спокойно принять факт, что я сделала то, на что был способен только Никтас. Как бы то ни было, благодаря чему-то из этого или всему сразу, я почувствовала себя готовой к тому, что нам с Кастелом предстояло обсудить и разобраться. Одежда, которую принесла мне в пределе спессы Ванетта, висела в шкафу среди других ярких вещей, которые передала Кастелу и ее мать. Во всем гардеробе белыми были только две нижние рубашки. Мои губы начали растягиваться в улыбке, и я не стала ее сдерживать, даже не подумала ее прятать, как в те времена, когда была девой. Кастел. Это все он. Он позаботился, чтобы в моем распоряжении было поменьше белого. Боги, я его люблю. Я потянулась к тунике с рюшами на рукавах, но мое внимание привлек кобальтово-синий мягкий муслин, Платье оказалось простым и напомнило наряды, которые леди в Солисе называли «дневными», но гораздо больше подходило к теплому климату бухты Сайона. Благодаря облегающему лифу на подкладке отпадала необходимость в нижней рубашке. Платье было без рукавов, из почти прозрачной ткани, присобранной на плечах, а на поясе и бедрах перехваченной небесно-голубой цепочкой поясом. Я ввела взглядом туники и платья с широкими рукавами до локтей, которые как-то прикрывали руки. Я медлила в нерешительности. Обычно предпочитала носить штаны или легкие леггинсы и что-нибудь, прячущее шрамы на руках. Но такой красивый цвет. Никогда не носила ничего подобного. Мне не разрешали. И мне больше не было нужно прятать шрамы. Я схватила нижнее белье и стянула платье с вешалки. Надела его, довольное, что оно пришлось в пору. Затем нашла расческу и принялась распутывать волосы. Я мало что могла с ними сделать, кроме как заплести в косу, поэтому оставила их распущенными. Затем нашла в шкафу пару босоножек с застежками на щиколотках. Задрав юбку, сунула кинжал в ножны на бедре. Кастел ждал меня в гостиной, стоя со сложенными на груди руками перед открытой решетчатой дверью. В комнату проникал теплый ветерок, вращая двойные лопасти потолочных вентиляторов. Когда я вошла через арочный проем, Кастел начал поворачиваться. «Есть фрукты и, конечно, твой любимый сыр». Он замолчал, приоткрыв губы так, что показались кончики клыков. «Что?» Я остановилась и опустила на себя взгляд, разглаживая воображаемые складки на юбке. «У меня дурацкий вид, лиф немного тесноват». Я потеребила вырез. Или оно вышло из моды? Я решила, что это старое платье Ванетты, ведь она выше меня, но длина почти идеальна. Недостоин. Прошу прощения. Я недостоин тебя, резко заявил он. Ты мечта. Я убрала пальцы с выреза и уставилась на него. Кастел уронил руки, и окинул меня взглядом. Его грудь поднялась. Твои волосы — это платье. Его глаза загорелись. «Поппи, ты так прекрасна!» «Спасибо!» На сердце потеплело. «И ты достоин!» Он улыбнулся и прочистил горло. «Пожалуйста, скажи, что кинжал при тебе!» Борясь с усмешкой, я приподняла до бедра подол с правой стороны. Кастел простонал. «Боги, ты совершенство!» «А ты помешанный!» Сказала я. «Достойный, но помешанный!» «Принято!» Я рассмеялась. «Ты что-то сказал про сыр?» «Да». Он протянул руку к столу. «Угощайся». Я не замедлила принять приглашение, уселась за стол и сразу потянулась к блюду. «Что будешь пить?» поинтересовался Кастел, присоединяясь ко мне. «Есть вода, вино и виски. Три жизненных «В». Я выгнула бровь. Вино». Самодовольно ухмыльнувшись, он налил мне светло-розовой жидкости, а себе стакан виски. Я осторожно попробовала вино и с удовольствием ощутила вкус клубники. «Что ты думаешь насчет Элизиума?» спросила я, так как мы об этом еще не говорили. «Честно», — он негромко усмехнулся. «Не знаю». Меня воспитывали в убеждении, что Элизиум находится в другом царстве, не в нашем, как и долина с бездной. А представить, что мои родители знали правду, Аластер, Джаспер... Он покачал головой. «А ты вообще не знала, что Элизиум существует в действительности? Для тебя это должно было стать еще большим потрясением». «Так и есть», — призналась я, взглянув на него. «Но я столького еще не знаю. Я постоянно пребываю в удивлении, но это потрясающе. Думать, что когда-то, когда боги еще не впали в спячку, они жили здесь. Интересно, часто ли они общались с атлантианцами и смертными?» «Как меня учили, нечасто, но это тоже может оказаться не вполне правдой». Он съел кусочек сыра. «А знаешь, что самое безумное, Поппи? То, что Малик, Кейран и я в какой-то момент могли оказаться вблизи Элизиума. Мы путешествовали по туннелям, ведущим на восток, хотя каждый раз останавливались и не шли дальше». «У вас была причина не ходить дальше?» Он поднял брови. Тогда казалось, что нет, но если сейчас оглянуться в прошлое... Да, у нас всегда возникало странное ощущение, будто нам нужно возвращаться домой. Никто из нас не мог этого объяснить. Возможно, мы боялись, что нас могут поймать из-за долгого отсутствия. Но теперь думаю, что нас отгоняла магия, защищающая Элизиум. Магия не подпускала нас слишком близко. Полагаю, это хорошо. Кто знает, что бы случилось, если бы вы пробрались в Элизиум он усмехнулся. «Что ж, если бы наше появление разбудило богов, уверен, мы покорили бы их своими потрясающими личностями». И я рассмеялась. «Вчера ночью я подумала, что ваш интерес к туннелям почти кажется божественным вмешательством». «Так и есть, разве нет?» Я кивнула. Чуть погодя, когда взглянула на него, он сидел молча, перебирая в руках фрукты. Он подал мне крупную виноградину, а потом сочный ломтик дыни. «Знаю, что нам нужно поговорить, больше не откладывая этот разговор», — сказала я. «Нужно». Он откинулся на спинку стула и провел зубами по нижней губе, продолжая копаться в фруктах. «Сегодня утром я не стал вдаваться в подробности того, о чем мне рассказал вчера вечером отец. Всех стражей Короны, отсюда и до имона проверяют, ища тех, кто мог участвовать в заговоре или знать о нем». Нашли еще кого-нибудь? Пока не нашли никого, кто был бы замешан напрямую. Я взяла предложенную им клубнику, а о себе он положил кусок жареного мяса. Но несколько стражей подозревали, что с теми, кто действовал заодно с Алластером, что-то происходило, и некоторые выразили обеспокоенность твоим присутствием. Но ведь это неудивительно. Неудивительно, но заставляет меня задуматься, сколько им было известно о том, что планировали заговорщики. Кастел сомкнул пальцы на стакане. Отец полагает, что те, что состояли в заговоре с нападавшими, могли открыто говорить с теми, кто не состоял, заражая их своими бреднями. Убеждения и слова Аластера и его сообщников в самом деле походили на заразу. Но можно ли ее излечить? Пока мы ели, я думала о людях, которые напали на меня первыми. «Помнишь тех людей в покоях Никтоса? спросила я. Кастел на миг замер, а затем взял салфетку и вытер пальцы. Как только они поняли, кто я, один из них просил богов простить их. кастил отпил глоток, и над краем стакана возникла его напряженная жестокая улыбка. «Они не простят». «Я надеюсь, что простят». Он поднял брови. «Очень милостиво с твоей стороны, Поппи». «Они же меня не убили». Они хотели убить. «Спасибо за ненужные напоминание». «Очень даже нужное», — возразил он ровным голосом. Я подавила желание швырнуть в него сыром. Моя надежда на то, что они не пропадут навеки веки вечные в бездне, не означает, что я согласна с тем, что они пытались со мной сделать. но а я надеюсь, что пропадут». Я проигнорировала его замечания. Ясно, что их очень сильно ввели в заблуждение. «Что ты имеешь в виду?» Я пытаюсь сказать, что они были не такими, как калластер Янсен и те в масках последователей. У последних были очень крепкие взгляды, и их ничего бы не изменило. Я бросила сыр на тарелку. А люди из покоев? И другие, которые могут что-то знать или испытывать сомнения? Какое бы мнение у них ни составилось, его можно изменить. Эта зараза не... фатальна. Они не безмозглые гирмы или жаждущие. «А для меня она фатальна», — заметил Кастел. Я слегка вздохнула. Если бы люди в покоях передумали до того, как стало слишком поздно и выжили, я бы не хотела их убивать. Он открыл рот, ставя стакан на покрытый кремовой скатертью стол. «Знаю, что ты собираешься сказать. Ты хотел бы видеть их мертвыми. Но я, если их ввели в заблуждение, хотела бы, чтобы они получили второй шанс. И потом», — подчеркнула я, — Наказать их должным образом. Очевидно, что им вдолбили это в головы или промыли мозги. Что касается тех, кто знал о заговорщиках, тех, кто сейчас испытывает сомнения, все это можно изменить. Он пристально смотрел на меня, поглаживая пальцем край стакана. «Ты в самом деле в это веришь?» «Да, верю. Нельзя убивать людей только потому, что они сомневаются. Так поступают вознесшиеся». И если мы не верим, что люди способны менять образ мысли, убеждения и поведения, то какой смысл давать вознесшимся шанс измениться? Какой смысл надеяться изменить хоть что-то?» «Твоя взяла», — пробормотал он, наклоняя стакан в мою сторону. «Ты не веришь, что люди способны меняться?» — спросила я. «Верю», — признался он. «Просто меня не заботят, способны ли меняться те, кто причинил тебе вред». «О...» Я взяла еще один кубик сыра. Впрочем, он меня не удивил. Я перешла к тому, что мы совсем не обсуждали, даже когда это всплыло в разговоре с Джаспером. Но это должно тебя заботить. Я не хочу, чтобы людей убивали только потому, что они не доверяют мне или не любят меня. Не хочу в этом участвовать. Ты просишь меня заботиться о тех, кто, возможно, знал о заговорщиках, которые предали не только меня, но и тебя», тихо возразил он. Если называть вещи своими именами, они совершили государственную измену против нас. Да, но убеждения и сомнения, которые не вылились в действие, неравнозначны измене. Если есть доказательства, что они знали и ничего не делали, их нужно представить к суду. Или Атлантия ничем не отличается от Солиса в том, что касается отправления правосудия. Атлантия верит в правосудие, но есть исключение а именно, как ты уже догадалась, государственная измена. Тем не менее, если людей ввели в заблуждение, им нужно дать шанс на искупление, Касс. Его глаза вспыхнули ярким янтарем. «Ты нечестно играешь, принцесса, зная, как я люблю, когда ты меня так называешь». Уголки его губ чуть-чуть приподнялись, он негромко хмыкнул. «Уже ввела меня вокруг пальца». Я подавила улыбку. «Я бы обвела тебя вокруг пальца, если бы ты со мной согласился». Кастел рассмеялся. «Я согласен. Но согласен только при условии, что выслушаю их. Пусть они изложат свои доводы. Они должны в самом деле быть убедительными, чтобы сохранить их жизнь». Мой победный возглас замер на губах. «Мне не нравится твое условие». «Очень плохо». Я прищурилась. «Прости», — проговорил он, — но в его голосе не слышалось извинения. «Я лишь хотел сказать, что мы достигли компромисса между нашими желаниями. Я пошел на уступки, я дам им шанс». Я не знала, какой шанс он им даст, но это был компромисс. Уже неплохо. «Ладно, тогда я тоже пойду на уступки». «Должна, потому что ты практически получила, что хотела», — с усмешкой заметил он. «Да, но я не была уверена, что многие смогут его убедить». Кастел долго молчал. «Я серьезно намерен дать людям второй шанс. Пусть докажут, что они не станут для нас проблемой. Но если начнут действовать в соответствии со своими настроениями, или я заподозрю их в таких намерениях, то не могу обещать, что буду ходатайствовать о помиловании». «До тех пор, пока твои подозрения будут основаны на доказательствах, а не на эмоциях, я согласна». Его губы изогнулись в полуусмешке. «Только посмотри на нас. Договариваемся, кого убивать, а кого миловать». Я покачала головой. «Никогда не думала, что буду вести такой разговор». «Но у тебя неплохо получается», — промолвил Кастил. Я фыркнула, играя ножкой бокала. «Надеюсь, до этого не дойдет». «Я тоже надеюсь». «А что с семьями Аластера и Янсена?» У Янсона никого не осталось, а с родственниками Аластера уже связываются и уведомляют о его участии в заговоре. Не думаю, что у нас будут с ними проблемы, особенно когда они узнают, что случилось с Бекетом. В груди резко кольнуло при упоминании юного Вольвена. Потом я подумала о внучатой племяннице Аластера. А что насчет Жанны? Раз он надеялся на твой брак с ней, не думаешь, что она тоже может быть замешана. Если честно. «Не могу сказать с уверенностью. Я не видел Джоанну много лет. Когда я ее знал, это была женщина с сильной волей, и она сама принимала решения. Но сейчас она для меня фактически незнакомка. И, кстати, ее здесь нет». Я хмыкнула, пытаясь казаться равнодушной к этой маленькой подробности. Кастел улыбнулся, и на его щеке возникла ямочка. Видимо, я его не убедила. Я спрашивал Киру, когда виделся с ней сегодня утром. «Джианна Вэвээмоне». Я восприняла эту новость с небольшим облегчением и вместе с тем испытала разочарование. Я хотела ее увидеть, но не знала, почему. «Нам еще кое-что нужно обсудить, прежде чем мы встретимся с моими родителями», — Кастел допил виски. Причувствуя, о чем пойдет речь, я напряглась. «Нам нужно обсудить твои притязания на трон». Пол под моим стулом словно закачался. Я сглотнула. кому к неуверенности тяжело осел в животе. Кастел поставил пустой стакан и, откинувшись назад на стуле, внимательно изучал меня. «В тебе течет кровь богов, Поппи. Неизвестно, как много и что это означает, но ясно, что королевство — твое. Аластер это знал, моя мать это признала. И несмотря на то, что сказал мой отец в порыве чувств, он понимает, что это значит». Узы с вольвенами оборваны и перенесены на тебя, как еще одно подтверждение. Помнишь атлантианцев на улице, когда мы въехали в бухту Сайона? Многие были в замешательстве от того, как вели себя вольвены но весть о том, кто ты, уже распространяется. Вскоре она долетит до столицы, особенно если известили старейших. — А ты знаешь, что говорят о деревьях Эйос? Уверенно, их заметили. — Заметили. Как сказал мой отец, люди увидели в них знамение великих перемен. «А они что-то плохое?» «Нет. Большинство не воспринимает их так». «Он не сводил с меня взгляда». «Но не все настроены позитивно. Уверен, ты уже понимаешь, что некоторые атлантианцы будут сопротивляться. Но только потому, что не знают тебя», — быстро добавил он. Из страха перед переменами. Они будут видеть в тебе чужестранку». «И деву». — напомнила я. Он стиснул челюсти. — Если так, то я быстро развею их иллюзии. Я вздернула подбородок. — И я тоже. Кастел одобрительно улыбнулся и поправил. — Мы оба быстро их развеем. Но большинство увидят тебя той, кто ты есть, следующей королевой Атлантии. Я вздохнула. Он продолжал пристально смотреть на меня. — Как я вижу тебя той, кто ты есть. «Моей королевой». Я была потрясена. Он во второй раз называет меня так. И до меня вдруг дошло, что с тех пор, как его мать сняла с себя корону, он назвал меня принцессой всего несколько раз. «Но ты же не хочешь быть королем?» — воскликнула я. «Речь не о том, чего я хочу». «Как же так? Если я королева, то ты король, которым ты не хочешь быть». «Я никогда не думал, что мне придется стать королем». Произнес он так тихо, что я напрягла все внимание. И мне не нужно было об этом думать, потому что мне всегда казалось, будто принимая свое будущее, я также смиряюсь с участью Малика, с тем, что он потерян для нас. Он провел пальцами по подбородку и перевел взгляд на пустой стакан. Но в какой-то момент я начал осознавать правду. Просто не хотел ее принимать. Мое сердце замерло. «Ты...» «Ты не веришь, что он еще жив?» «Нет, я верю, что он жив. Я по-прежнему верю, что мы его освободим». Он нахмурился. «Но Боги, я знал, прежде чем признался самому себе, что он будет не в том душевном состоянии, чтобы взойти на престол. Боги знают, что я не был самим собой, когда меня освободили». Меня пронзила боль. Киран тоже успел это принять. И в глубине души мне было отрадно знать, что Кастел понимает, с чем столкнется, когда освободит брата. Ему будет больно, но не так сильно. Но ты же себя нашел. К несчастью, Атлантия не может позволить себе роскошь ждать, когда он себя обнаружит. Мои родители находятся на троне слишком долго. Король и королева могут править всего 400 лет. И, как он говорил, его родители уже давно превысили этот срок. «Уже появилось недовольство, Поппи. Его вызывает и страх перед будущим, если мы не сможем прокормить население, и общее беспокойство из-за того, что король и королева правят слишком долго». «Ты же говорил, что претендентов на трон не было». «А еще ты знаешь, что я не хотел говорить тебе правду, чтобы не напугать», — напомнил он. «И похоже, ты вот-вот...» Швырнув в тебя тарелку сыра?» «Да, я собираюсь это сделать» не надо его насмешливое лицо разозлило меня еще больше ты расстроишься если сыр пропадет и виноват будешь ты огрызнулась я на его правой щеке появилась ямочка прекрати улыбаться ты должен был мне сказать как и об уничтожении посевов и о погромах я сам узнал об этом только после разговора с отцом вчера вечером его ироничность пропала я хотел сначала услышать это от него прежде чем говорить тебе Он склонил голову. «Поппи, официальных претендентов не было. Но недовольство рано или поздно привело бы к этому, неважно, появилась бы ты или нет. Мое появление — ничего, не надо отрицать того, кто ты. Ты для этого слишком умна и сильна. Перебил он, и я закрыла рот. Ты не можешь себе этого позволить, как и я, и никто в королевстве. Твое появление меняет все. Я откинулась на спинку стула, пораженная правдой его слов. Выйдя из-под душа, я сказала себе, что готова обсуждать с ним все и смотреть в лицо правде. Сейчас оказывалось, что я себя обманывала. И я вела себя как ребенок. Правду о моем происхождении, то, что сделал Кастил, чтобы спасти меня, и то, что это означает, нельзя отбросить лишь потому, что у меня не было возможности с этим смириться». Я должна встретиться с этим лицом к лицу. В груди, там, где тихо гудела странная энергия, проросло зернышко паники. Я уставилась на фрукты и сыр. Когда мы освободим твоего брата, на него нельзя будет давить и ожидать, что он займет трон. Будет неправильно взваливать это на него. Да, мрачно согласился Кастил. Неправильно. «Но что, если Малик, придя в себя, захочет того, к чему его готовили, считая, что это принадлежит ему по праву рождения?» «Вряд ли сейчас этот вопрос вообще имел значение. Нельзя идти по непостроенному мосту». Я сглотнула комок в горле. Понятно, почему Кастел отказывался от трона. Теперь я видела, что это значит для него. «Так теперь ты хочешь стать королем?» Он долго молчал. «Рано или поздно...» Это бы произошло, даже если бы ты не оказалась потомком богов. Малик не сможет править, и нам пришлось бы сделать выбор. И в конце концов я желаю блага для Атлантии». Я вспомнила, как Киран описывал Кастела в детстве. Тогда многие принимали за наследника его, а не Малика. Я услышала серьезность в его голосе. Я заметила ее и чуть раньше, когда он возражал моим отрицанием. «Но я также хочу благо для тебя». — добавил он. Я подняла на него взгляд. — Мы знаем, что нам обоим нужно сделать. Мне освободить брата, тебе — увидеть Йена. И нужно остановить короля и королеву Солиса. А потом, если хочешь заявить притязание на трон, я тебя поддержу. Я буду с тобой. Вместе мы научимся править Атлантией. — сказал он, и у меня сжалось сердце. А если нет... «Только скажи, куда ты хочешь отправиться. Я буду с тобой». «Куда хочу отправиться?» — озадачено переспросила я. «Если ты не захочешь занять трон, нам нельзя будет оставаться здесь».